На загриву стянули лошадь с пешеходной части и вернули в поток. Один из курсантов запрыгнул на место кучера, отводя лошадь в сторону и возвращая ее в полосу для движения. "Вон там съедет", сказал он. "Спасибо", распереживался тот, утирая льющийся с албопод. "Вы впервые в герцогстве?" спросил курсант. Вернув повозку на нужный путь, он не спешил спешиться. Только приехал Да, кивал тот. Таких, как он, было всегда видно. Все, кто в первый раз приезжали в город, вели себя одинаково. Вас должны были зарегистрировать. Вы прошли регистрацию? Да, прошел». Покажите мне документ. Стандартные вопросы для предотвращения недоразумений. Торговец протянул патрульному документ, надавил на камешек, и тот прочитал: "Статус: иностранный торговец". Арендовать магазин на бульваре вы не сможете, так как вы иностранец, начал объяснять патрульный. Свернув в нужном месте, они оказались на большой каменной площади. Цветным камнем на ней были выложены места для повозок. Местные торговцы разгружали ящики и бочки. Лошадь с повозкой можно оставить здесь. Справа, как видите, постоялый двор, но это дорого, сразу скажу. 50 рублей в сутки. Если отъедете на окраину города, Там будет от 10 до 30 рублей. Ого, кивнул тот. Вон отделение банка, продолжал патрульный. Сразу у входа на рынок был небольшой отдел. Над ней висел деревянный щит с вытравленным поверх рисунком. Раскрытый мешочек с золотыми монетами говорил, что внутри можно купить и продать иностранные деньги. Если с рублями у вас проблем нет, зайдите к управляющему рынка. Вам предложат три места на выбор. Первое Простой каменный стол. За 10 рублей в день вы можете занять небольшой столик и торговать всем, чем задумается. Второе полноценный торговый кубик. Он похож на те магазины, что вы видели в городе, но поскромнее и на территории рынка. Есть еще третье место, но это загончик на скотном дворе. Там в основном местные торговлю ведут. Приезжие редко скотину везут. Очень уж далеко герцогство находится. А я могу посмотреть прежде чем выбрать, наконец справился с собой пришлый торговец. Ему так или иначе нужно было собрать информацию. Оплатите парковку на сутки и потом делайте что хотите, улыбнулся патрульный. Ох, торговец тут же спохватился, полез за поезд, чтобы достать кошель с серебром. не мне!» — тут же осадил его нахмурившийся курсант. На рынке оплатите. Если начальство узнает, что полицейский чужие монеты взял, то его будет ждать наказание вплоть до исключения из полиции. Тем более, что отследить деньги, полученные на банковский счет от продажи монет, было расплюнуть. "И да", сказал он, слезая с повозки. еще раз такую пробку на дороге устроите, то будете платить штраф рублями". "Понял вас", закивал тот, удивляясь тому, что с него никаких денег не взяли. Удивительный стражник, думал он, провожая глазами патрульного. Удивительный город, размышлял он, смотря на невероятно красивую архитектуру, дороги, да и вообще на все. В королевстве ему сказали, что это просто деревня. Да как же? Это был такой город, где даже король на улице будет чувствовать себя простолюдином. Оставив повозку, как ему и сказали, он попросил покормить лошадь. В повозке с ним еще двое помощников прибыла. Он взял с собой ткань, красители, дорогой инструмент. Думал, что прибыв на север, его если не лично Герцог, то хотя бы его помощник встретит, а его даже в нормальный магазин не пустили. Сказали, что можно только на рынке простолюдинам торговлю вести. Спрыгнув с повозки, он пошел посмотреть, что это за кубик такой, какой ему арендовать можно. Вошел на рынок и обалдел. За столиками крестьяне едой торговали. Ладно, но вот кубики, отдельные каменные павильоны, которые закрывались и открывались магией. Для торговца было просто чудовищным шоком увидеть, как девушка в управлении рынком показала ему монопульт. На нем была карта всей территории. Там были видны длинные ряды и ячейки аредных кубиков. В два нажатия можно было отдать управление одной такой ячейкой ему. И теперь только его магия могла бы открыть замок торгового кубика. Там внутри был магический свет и тепло. Торговлю вести можно было даже зимой. Люди могли взять в аренду один такой и попасть внутрь просто коснувшись замка. Это было гарантией, что никто ночью внутрь не залезет. Маназамок невозможно было взломать в принципе. Но даже не это главное. Это был рынок для простолюдинов. Тот были крестьяне, верно? Он быстро по всем рядам прошелся. Торговцы везде продавали ткань. одежду, красивую, расшитую цветочками и ветвистыми линиями, очень разную. Настолько разную, что иногда платья или рубахи выглядели почти нелепо. Шарфики и плащи были любых цветов, любых размеров, и тоже пусть и немного разные. Разве крестьяне тут не сшитую своими руками мешковину из льна носят, как и везде в королевстве? С каких это пор дорогущий хлопок можно купить просто придя на рынок? Тут и там люди ходили в обуви, которую даже торговец себе позволить не мог. Кузнецы продавали кастрюли, гвозди, простой инструмент. Откуда у них было столько железа, что весь рынок был завален такими товарами? И что важно, его покупали. Везде толпы людей ходили, выбирали себе мебель, кухонную утварь, одежду. Я столько ткани привез, сокрушался торговец. Он думал, что его будут в пупок целовать, что привезенные им товары на расхват будут, что за его ткань будут даже аристократы сражаться. Он был никому не нужен. Понятно, почему его привели именно на такой рынок. Это в других городах он мог гордиться собой, а тут его уровень был смехотворен. Пройдя по рядам, он тут же схватил ижогу. С такой конкуренцией он вообще заработать не сможет. Так он подумал. А когда узнал цену на все товары, то странную лицо скорчил. Это было так дорого. При пересчете на золото цены были безумными. Эти люди платили большие деньги. Рулон ткани стоил больше, чем он рассчитывал за него получить, и люди легко покупали это, просто дергали с рук. "Они что, все богаты?" спросил торговец, смотря на простых горожан. "Почему тут все люди так просто готовы отдать столько денег? В этом городе что? Все просто с ума сошли?" Большая деревня на севере. "Ага, как же?" Если они-то деревня, то откуда тогда Голова, он приехал? «Тридцать 38. -я. Золото в казну потекло, замечательно. Судя по отчету Альфреда, половина торговцев продали свои вещи вообще за бесценок. Скупать прибывшую непонятно откуда лежалую пшеницу желающих не нашлось. Только парочка прибывших обладала нужными нам вещами. Да и то это были в основном ткани. У нас сейчас текстильный бум начался, так что горожане скупают вообще все, до чего могут дотянуться. Скоро это закончится. Навыки мастеров еще вырастут, и тогда мало кто сможет предложить нам что-то ценное. А вот за нашими товарами они будут продолжать ездить. Никто из прибывших не стал выкупать золото за рубли, отдав предпочтение нашему чаю, хлопку, железному инструменту, фарфору и даже стеклу. Как оказалось, что подобное уже стало на рынке появляться. Один купец, судя по бумаге, за сине зеленую стеклянную вазу натурально хотел с городскими драться. Пришлось полицию звать. В будущем мы станем выращивать еще и ряд новых специй: корица, гвоздика, черный и красный перец. Еще по предыдущему миру я знаю, насколько сильно эти вещи могут сводить с ума. Скоро все золото потечет мне в карманы. Нужно вытащить из соседних земель столько золота и серебра, чтобы когда тамошние дворяне осознали проблему, у них уже не осталось металла для чеканки монет. Начать захватывать новые земли, ослабив их таким образом, будет значительно проще. Кстати, улыбнулся я. Отлично выглядишь, Эрика!» Спасибо, ваше превосходительство. Трудно поверить, что та почти что насмерть забитая Теодором, забытая миром служанка теперь выглядит так. Волосы она так и не стала отращивать. Время от времени она возвращается в замок, чтобы Анна ее подстригла. Я был тем, кто стриг ее в первый раз, но когда Эрик снова пришла ко мне, обе служанки такой ор подняли, что просто а Так что я теперь просто краску для волос достаю. Она все еще тем небесно голубым цветом пользуется. Это стало ее настоящей фишкой. За время работы с Альфредом она так окрепла ментально, так увлеклась знаниями, что я серьезно рассматриваю ее на должность министра образования. Скоро, когда мы построим здание министерств, она будет сидеть в одном из самых больших кабинетов. Как там твои ученики? спросил я, раз уж она нашла время ко мне заскочить. Все заняты, сухо сказала она. Когда вы сказали, что нам понадобится много учителей, я не думала, что настолько «Ну, прости, моё желание сделать всё и сразу сильно вредит делу. Я признаю это. У нас острая нехватка управленцев. Ещё несколько лет назад я просил Эрику обучить людей, и она многое сделала, но этого всё равно не хватает на целый город. Сознанием NPC можно критичные дыры залепить, но я бы не хотел прибегать к этому очень часто. У меня просто кончается ряд готовых моделей. В играх не так уж и много нормально прописанных NPC делается. Тут никак с чашками или двигателями. Я не могу использовать одну и ту же модель много раз. Если в замке однажды два Альфреда образуются, то у людей явно возникнут вопросики. Количество статистов, которые я мог бы создать, все еще много для одного города, но я ведь не стану ограничивать себя только этим. Нужно эти модели беречь. Я в них точно буду нуждаться в будущем. Нужно стройную систему выстроить, а я иногда слишком тороплюсь, нагружая без того шаткую структуру. Как думаешь, сколько нам нужно времени? До весны, сказала она, вообще не думая. Скоро второй выпуск. Если получится, я хочу рекрутировать треть от выпускников и оставить их в школах. Они хорошо справляются, так что смогут взять на себя совсем неграмотных. Если получится, мои ученики смогут за зиму подготовить еще группу более квалифицированных кадров. Значит, нужно притормозить с развитием на полгода, заключил я. Люди в целом у нас устроены. Можно позволить им обживаться на новом месте. Если кто-то еще без работы, то на продаже манны точно прожить сможет. Да и сейчас мало, где в доме меньше пяти человек живет. Как правило, там два или три человека работает. Плюс дети в школу идут, им за это тоже платят. Ладно, тогда стройка и запуск новых предприятий пока откладывается. Вы хотите сделать что-то конкретное? спросила она. Нужно перестроить шахту, сказала первое, что пришло в голову. Мы немного ее оборудовали, но этого недостаточно. Нужно построить речной порт между двумя промышленными зонами на основном русле Росейки. Я видел, там как только набережная появилась, так ее мгновенно рыбаки оккупировали. Некоторые вообще из старых прибрежных селений свои судно пригнали. Везде, где город подходит к воде, мы делаем каменную набережную. Каждые сотню метров спуск к воде и небольшой причал, а через каждые двадцать метров просто стальное кольцо для швартовки. Рыбаки их быстренько себе присвоили, ведь учет за ними еще не ведется». Однако этого все еще очень мало. Нужно расширить отрасль. Мы живем на огромной реке, а в городе невозможно рыбу достать. Разве это дело? усмехнулся я. Я рыбки хочу. Та посмеялась. Для целого порта нужно будет много людей. Ужас. Это просто речная гавань, сказал я. Там рыбацкие лодочки будут, плюс филиал Имперской торговой компании, чтобы сразу речную рыбу скупать. Вот когда мы морской, глубоководный порт строить будем, вот там вообще беда. Обычно для королевства стройка большого порта это почти национальный проект, сказала она. Стройка, которая может идти десятилетия. За это время и корабли купить можно, и моряков обучить, и управленцев назначить. К несчастью, десять лет мы себе позволить не можем, вздохнул я. На следующий год мы будем известны не как земля демонов, а как регион чудес, где крестьяне свиней чистым золотом кормят. Нам нужен флот, чтобы не дать противнику ни единого шанса. Быть богатым это большой грех, и нам не простят этого, если увидят шанс. Хватит ли вам маны, чтобы создать его ваше превосходительство? Эрика уже давно входит в доверенный круг министров, поэтому в целом знакома с природой моей странной силы. Я посмотрел на счётчик МП. тридцать». Вообще-то нет, вздохнул я. Я даже боюсь смотреть, сколько военный корабль стоить будет. Тогда уж тем более нужно притормозить, улыбнулась она. Да, у нас просто нет выбора. Сейчас цифры стабильно растут. Я могу высасывать ману из городской сети и пополнять собственный счётчик МП. Вопрос только, когда люди зимой отопление включат, будет ли у меня вообще какой-то прирост? Скорее нужно будет зарядить батареи города на максимум, чтобы к весне вообще без энергии не остаться. Если во всем городе отопление пропадет, это будет национальной катастрофой. Где бы нам еще людей взять, простонал я. Это же снова дома строить, ваше превосходительство. Ах, да, выдохнул я. Точно. Девушка снова засмеялась. Пока она горько со мной посмеивалась, в дверней громко стукнули. Заходи, сказал я. Ваше превосходительство, внутри появилась женщина в белом плаще, одна из отряда внутренней безопасности. Мы нашли человека, которого отправило королевство Тритан. Здорово, улыбнулся я. Кто он? Он уже в городе? Это ваша сестра. Нужно ли нам, продолжал я. Стоп, и только потом опомнился. Глава 39. Ваша милость, впереди стена. Сама вижу, уже пожилая, но все еще бойкая дама откинула занавеску на окне кареты, глянув вперед. Когда я была тут в прошлый раз, ничего подобного даже и близко не было. Ее лицо было покрыто морщинами, но после взгляда вперед она так широко глаза распахнула, что визуально лет на двадцать помолодела. Все эти морщины разгладились. Невероятно, раздался рядом с ней негромкий голосок. Арии уже было за двадцать. Из маленькой девочки она превратилась в ослепительную, длинноногую, чернобровую красавицу. Изящество ей точно передалось от матери. Между ней и бабушкой можно было четко отследить внешнее сходство. Как он это сделал? Впереди перед ними была равнина Поша. Обычная пустошь, какой они её помнили. Недавно исчезла. Теперь там был огромный военный гарнизон. Высокая тянущаяся к небу стена закрывала равнину от западных до восточных гор. Это было узкое место, но все равно длина стены была километра два. Ни Ария, ни Маркиза никогда в жизни не видели таких высоких и таких могучих укреплений. Даже в королевском городе стена была метров двадцать и казалась неприступной, а тут и того выше. Через каждые 200 метров стены была дозорная башня. От ее изголовья вниз тянулись стальные ребра. Даже небесной волне было сложно пошатнуть такую конструкцию. Сами башни, проходы над стенами, все было создано из железного сплава очень темной шершавой структуры. Однако даже несмотря на внушающую трепет пограничную стену, самым масштабным строением тут была не она. Огромные стальные ворота в этой стене были похожи на проход в ад. Стальные шпили буквально протыкали облака и попирали обширность небес. Это были врата не в герцогство, которое она помнила. Маркиза уже повидала жизнь и знала, что в мире есть страны, способные построить подобное, но чтобы такое увидеть здесь, это было просто немыслимо. Ворота вели во двор внутренней крепости, но во внешней стене был еще один проход. Тут ведь не только дорога была, Тот была еще и река Росейка, она тоже уходила вниз по равнине. И вот русло ее течения тоже было обрамлено в том же стиле, как и ворота крепости. Из стен толщиной метров пятьдесят точно, даже отсюда виднелись чудовищно громоздкие шестерни и цепи, на которых держался чёрный отлитый из стали треугольный щит. Этот щит нес на себе новый герб герцогства, который можно было рассмотреть и на флагах над крепостью. Эти шестерни должны были вращаться под действием какой-то немыслимо страшной силы, и поднимать щит, открывая проход в герцогство по воде. Выглядело так, как будто этот огромный щит и есть основной вход, а ворота справа и слева от течения реки просто две мелкие калитки. Вот настолько он был внушителен и огромен. Ни маркиза Разана, ни тем более сама Ария даже представить себе не могли. Какую огромную силу нужно было там приложить, чтобы этот щит просто сдвинуть. Сейчас эта невероятная дверь лишь кончиком водную гладь цепляла, но было видно, что щит можно не только поднять, его и ниже опустить запросто. Окуни его в воду, и он перекроет все русло, а следовательно, равнину Поши, и всех одакующих гарнизон захватчиков просто затопит. Эта крепость была неприступна для смертных. ее монстр какой-то создал не иначе. Как это ужасное укрепление можно было спроектировать? Как его можно было построить? Их не было тут примерно пять лет. За это время можно было построить вот это, да если бы всех крестьян в герцогстве мобилизовали на плавку железа, если бы всех магов заставили над этим трудиться, то это возможно. Да. Но как это сделал Рохан? Ему же скоро 17 исполнится. Всего 17. В тот день, когда маркиза решила забрать свою внучку отсюда, она обратилась за помощью к королеве. Она знала, что рано или поздно ей придется вернуть этот долг. И вот этот день пришел. По всему королевству расползлись слухи, что северное герцогство решило восстать, что все аристократы там были убиты роханом, и что его величество избрал нового лорда для тех земель. А затем начались странности. Несчастный наместник, который повел за собой рыцарей, вернулся назад как побитая собака. Его бы все насмех подняли, вот только он принес ко двору свои собственные доспехи, скрученные в бараньи рог. На этом свитке так отчетливо прослеживались отпечатки чьей-то руки, что это приводило в трепет. А дальше больше. Торговцы, которые решили с герцогством торговать, принесли назад вообще дикие вещи. Северная деревня стала именоваться «Землей Золота. Королевский двор стал очень испуган и насторожен. Поэтому королева вспомнила о дольге маркизы. Она приказала ей взять тюрью и отправиться в герцогство, а затем все точно пересказать. Женщина была уверена, что большая часть слухов нелепость. Но как ее встретило герцогство? Там что-то немыслимое происходит. Эти слова вообще не передавали той ситуации, которая тут развернулась, даже близко. Ария, ты говорила, что твой брат странный был, прошептала маркиза, не в силах оторвать взгляд от приграничной крепости. Я, вздохнула девушка, но что она могла ответить? Она своего брата не знала вообще. Они с ним пару раз разговаривали. Да и то девушке было очень стыдно вспоминать свое прошлое. Кажется, единственный раз, когда она видела своего брата нормально, это когда он столкнул с лестницы сына графини Корон, когда он спас ее. Ария была готова поклясться, что слуги в поместье, стражники, все слушались ее брата. Но почему? Разве он и она не были в одном положении? Она была старше его и всегда была уверена, что они одинаково несчастны. Однако в тот день Она осознала реальность. Это было вообще не так. Я не знаю его, честно сказала Ария. У нее были свои причины, чтобы приехать сюда. Эта крепость, этот огромный приграничный гарнизон только доказывал ей, что она проделала путь не зря. В сопровождении кареты маркизы было 50 рыцарей. Чем ближе эта колонна приближалась к крепости, тем ниже эти бедняги опускали головы, и тем тише начинали дышать. Настрой, что они едут куда-то в деревню, стремительно выветривался вместе со смелостью. Последние крохи дворянского духа исчезли, когда при въезде в ворота их встретили рыцари герцога Рохана. Огромные, закованные в броню чудовища, которые были под стать стенам вокруг. Словно тут такие ворота огромные для того, чтобы эти монстры могли через них нормально ходить. Пять вот таких рыцарей вышли вперёд и остановили карету. Маркиза внутри сглотнула комок в горле, но всё же решила выйти наружу. Перед обычными стражниками в городе она бы и носу не показала, но тут был совершенно иной случай. Стены крепости, и эти солдаты так на неё давили, будь то она в легендарную святую империю прибыла. Ария тоже решила выйти. Открыла дверь е только успела со ступеней спуститься, как все пять рыцарей перед ней разом опустились на колено. С возвращением, госпожа Ария, громогласно поприветствовали они. И от этого голоса даже кони, тянущие карету, взволнованно засеменили назад. Что это значит? растерянно проговорила маркиза. Госпожа Ария, родная сестра его превосходительства Рохана!» ответил первый Рохерем. поднявшись на ноги, он ударил себя кулаком в грудь. На маркизу, присланную из королевства, им всем плевать, а на девочку стало быть нет? подумала маркиза Разана, но виду не подала. Это уже подтверждало слухи, что Рохан приказы дворца ни во что не ставит. Глядя на то, что он тут устроил, вообще не удивительно. Проходите внутрь сказал Рохерем, пока эти двое переваривали случившееся. Внутренний двор крепости был прямоугольный, обнесенный стенами каменным мешком. Даже если внешнюю стену пройти, в этом мешке тебя просто изрешить от стрелами. Справа текла росейка, её берега были уложены камнем, и даже было что-то вроде причала. В этом мешке можно было даже торговые корабли на таможне досматривать. Впереди были еще ворота. Поменьше, не такие громадные, как позади. А водный путь просто был перегорожен цепью. Цепью из стали, с толщиной металла на каждом звене, где-то размером с голову. Ваши рыцари могут раскинуть лагерь сразу за стенами, говорил один из воинов крепости. По левую руку вы увидите постоялый двор. Там будет гостиница и все необходимое. Можете и там остаться. О них позаботятся. Также вам будет предоставлено средство передвижения вместо кареты. Кто-то из управления отвезет вас в город на нем». Мы не можем продолжить путь прямо так? обеспокоенно спросила маркиза. Эти воины хотели забрать у них и карету, и рыцарей. До Нового города на карете десять дней пути, сказал воин из крепости. Сейчас тут другая дорога, без нее бы вообще дней двадцать катились, и это в лучшем случае. Однако присланный вас до места за пять-шесть часов. Уверены, что вы хотите тратить так много времени. «Пять часов до замка на нем?» — уточнил Ария. Звучит как-то невозможное. Нет, нет, ответил воин. Госпожа Ария, до замка он доберется часа за три. Я говорил о новом городе. Каком новом городе? Девушка начала понимать, что вообще ничего не понимает. Его превосходительство полностью перестроил герцогство. Сейчас тут есть только шахтерский поселок и город у моря, Верховия-Росейки. Тот город, который вы помните, больше не существует. Там никто не живет». Ох, выдохнула и она, и маркиза. Что значит перестроили? Что значит есть только шахтерский поселок? А как же деревня? А как же крестьяне? Пахотные земли? Тут было столько сел. Все это исчезло? Откуда тогда у Рохана есть еда? Вы все узнаете, когда прибудете в город, смеялся про себя воин крепости, читая невысказанные вопросы у этих двоих на лице. За внутренними стенами и правда было много пространства, как будто Герцог готовился принимать много гостей. Тут были красивые высокие каменные строения: банк, гостиница. Справа и слева были созданы змеевидные скаты, по которым даже телега с одной лошадью смогла бы своим ходом на стену подняться, а по ней по стене пройти на ту сторону берега. Там много амбаров виднелось, какие-то еще постройки. Эта крепость не только как укрепление, но и как полноценный мост могла быть использована. Это был очень мощный маленький город, внушительный военный гарнизон. Вас немного, мы можем расселить рыцарей и в гостинице. Раздался голос со стороны, и только тогда Ария и маркиза заметили женщину в длинном белом плаще. Сняв капюшон, она поприветствовала этих двоих сознанием этикета. Но сперва мне нужно зарегистрировать вас. Вам нужно проверить нашу личность, усмехнулась маркиза. В герцогство невозможно пройти без регистрации, пояснила женщина. Она кивнула воину, который сопровождал знатных гостей, и он услужливо поклонился, а затем вернулся назад, передав ей все заботы. Прошу вас Глава за мной. Глава Невозможно, чтобы у семнадцатилетнего юноши были такие познания, тихо шептала маркиза, смотря на распахнутую ладонь. Ещё у стены она осознала, что её магия заблокирована, и быстро стало понятно, почему именно. Рохан, как оказалось, смог совладать с дьявольским камнем. Он обработал его, создав на основе этих камней буквально противоположную для королевства цивилизацию. Кто бы сказал ей об этом ещё вчера? Женщина бы публично подняла его на смех. Но что сейчас? Рыцари сопровождения поселили в гостинице. Кристаллы из магического камня освещали там потолок в каждой комнате. Маркизе и Арии выделили роскошный номер, пока они будут ждать машину из министерства. И боже мой, обслуга не грела им воду в печи, чтобы ополоснуть ноги. В каждом номере была полноценная ванна, которая набирала в себя теплую воду прямо из трубки в стене. У каждого рыцаря в номере была вот такая, и это было вообще недорого. На кухне работали инструменты от магии, которые заменяли печь. Не было запаха дыма, не было вони костра. Всё было невероятно чисто, ухожено и по аристократически изысканно. Одни туалеты тут чего стоили. Да после такого номера поместье маркизы казалось сельским убежищем, а не центром большого города. Но самый большой шок настал, когда прибыл присланный за ним амонар. Стальная машина на странных колесах. Она была похожа на крытый фургон. Однако женщина, которая за них отвечала, открыла широкую дверь на стене этого фургона, и та отъехала, открывая им внутреннее убранство. Два кресла для VIP-гостей стояли по центру фургона. Они были странной формы. Ни маркиза, ни Ария никогда такого не видели. И только усевшись в них, осознали, что сиденье в их карете просто дерьмо собачье. Эти кресла так хорошо поддерживали спину, что у маркизы вмиг прошла и боль, и усталость. Женщина из сопровождения села рядом с водителем. Она потянула рычаг, и ее кресло повернулось в салон, к пассажирам. Она что-то еще объясняла им, но маркиза уже не слушала. Просто сев в кресло, на нее накатила усталость. Там было так мягко, Так удобно. Манакар мчался по ровной дороге с сумасшедшей скоростью, а внутри пассажиров даже ни разу как следует не тряхнуло. Для старушки такой расклад стал и наслаждением, и обидой. Ох, если бы она могла это кресло выдрать и себе в карету поставить. Ей не пришлось бы страдать от многодневной тряски по полям, когда она будет домой возвращаться. Ей не пришлось бы тогда умирать от боли в спине и шее. А Ария, напротив, Слушала и слушала объяснения женщины в белом. Слушала то, что сотворил ее брат, какие законы ввел и какой город построил. Слушала и просто не верила в это. Такое невозможно создать за один год, даже за два. Как давно он готовил это? Как давно он получил силу, способную нечто такое создать? Он ведь тоже, как и она, считался просто отбросом, мусором или же нет. Или же мусором только она была? Считал ли он ее просто дурочкой, недостойной того, чтобы открыть перед ней свой секрет? Насмехался ли так же, как герцог Теодор? Может, я зря вернулась, вздохнула она. У нее было много мыслей, много переживаний. Она очень многое хотела своему брату сказать и о многом спросить. Но хватит ли у нее духу? Она была неуверена. Как и было обещано, через пять часов монокар министерство достиг города на воде, и Маркиза открыла глаза, вглядываясь в архитектуру. Такой просторный, живой, населенный город не мог быть построен только вчера. Это просто невозможно было Не в этой вселенной. Широкие улицы были набиты торговцами, по бульварам вдоль магазинов гуляло много бывших крестьян. Однако тут, как сказали, их теперь так нельзя называть. Это граждане герцогства. Рохан и правда всех людей в один город собрал. Только взглянув на одежду гуляющих, можно понять, что это место процветает больше, чем все королевство Тритан вообще вместе взятое. «Герцог нас встретит сегодня, внезапно спросила маркиза. В её ушла снисходительность, недоверие, и вообще она перестала считать Рохана семнадцатилетним юнцом. Тот, кто мог такое построить, Даже человеком мог считаться едва ли. Она стала серьёзно и стала относиться к правителю этих земель максимально всерьез. – Вы ведь устали, верно? улыбнулась женщина. Отдохните в гостинице. Он встретится с вами завтра. Ясно, сказала она. Хорошо. Монокар проехал еще по нескольким улочкам, а затем остановился у высокого здания. Маркиза вышла на улицу, ощутив запах воды, опавших осенних листьев и каких-то цветов. В каком еще городе с таким населением будет так сладко пахнуть, улыбнулась она. Путеводный воробушек, прочитала Ария название на табличке. Это лучшая гостиница в городе, улыбнулась женщина. «Герцог все еще живет в замке, и боюсь, там не так комфортно. Поэтому мы решили остановиться здесь. Он все еще живет в замке? Внезапно почти вскрикнула Ария, посмотрела на удивленную ее возгласом женщину. Он все еще живет в своей комнате? спросила она значительно тише. Почему? Разве та комната не была для него тюрьмой? думала она, шокированно осмысливая сказанное. Разве он не был заперт в том доме, как и она была? Разве он, как и она, не хотел оттуда сбежать? Он такой город для себя создал. Почему он все еще там, в том отвратительном замке? Я не думаю, чтобы его превосходительство когда-либо жаловался на свою комнату, ответила женщина. Хотя в будущем, разумеется, он тоже будет жить в городе. Просто еще не время. Ясно. Ответила Ария. Чем больше она слушала истории о ее брате, тем больше убеждалась, что она была дурой. Она на пять лет старше него. Они жили рядом, и она даже не пыталась понять его. Возможно, если бы я была посмышлённей, мне бы не пришлось убегать тогда, размышляла она. А маркиза в этот момент таких дум не имела. Она только порог гостиницы переступила и тут же глазеть начала. Какая смешная птичка, хохотнула старушка. У нее даже усталость на лице немного ушла. Ой, и еще одна. Хозяйка встретила двух гостей, поселив лучший номер. Однако проход к лифту все равно занял минут пятнадцать, не меньше. Как старая дворянка, маркиза очень любила искусство во всех его проявлениях. Увидев такой интерьер, который королевскому саду идеально бы подошел, а не обычной гостинице, она мгновенно в него влюбилась. Ходила туда-сюда, как любопытная девочка, пока не решила, что увидела каждого воробушка на этаже. Странная комната, названная лифтом, приняла их и подняла на пятый этаж. То, что не пришлось лезть по лестнице, отдельно порадовало старую женщину. А на особенность этой комнаты она уже не обратила внимания. Просто устала удивляться. А затем она открыла дверь номера, приложила палец к детектору, и тот впустил ее в просторную гостиную. Огромный белоснежный просторный зал, обставленный белой мебелью, встречал гостей, а за ним от пола до потолка было только стекло, без единой трещинки и зазора. Перед глазами раскинулся невероятный, трогающий душу простор. Ведь атмосфера комнаты дополнялась бесконечным синего неба и волнами могучей реки. На дальней стене гостиной от левой стены до правой, от пола до потолка, было изумительно прозрачное чистое стекло, а за стеклом земной остров, пока еще зеленый, но уже имеющий признаки застройки. Прямо под окном набережная, где гуляли державшиеся за руки горожане, Справа огромный железный мост, настолько невероятный, что казалось, построенный самим богом. Ну а слева – водная гладь, солнце, которое медленно клонилось к воде, летящие над волнами чайки, гонимые ветром волны. Ох, вздохнула маркиза и схватилась за сердце. Боже ж ты мой! Глава первая. Как думаешь, Альфред? Мне этот галстук надеть или этот? Ваше превосходительство. У вас что? Свадьба? Заткнись. Я не знаю, почему я так взволнован. Вообще такое слово семья для меня чуждо. Кровные родственники смешно. В прошлой жизни я с ними не знался, не знался я с ними и здесь. Своему отцу башку прострелил, вообще сердце не ёкнуло. Но вот эта девочка, в детстве она меня раздражала, но все равно, если вспомнить каждую нашу встречу, я пусть и слегка дурел. Наверное, это называется особым родственным чувством. Сестра. Ха, вздохнул я, отбросив в сторону оба галстука. У меня есть сестра. Вроде и ничего особенного. Вроде и плевать мне растереть пару раз. Но стоит задуматься, как что-то странное в груди возникает. Вы хотите увидеться с ней? улыбался Альфред. В детстве вы были к ней очень добры. Это так выглядело, тоже улыбнулся я. Это все знают, кивнул он. Даже если вы думаете, что это не так. Скажите, стали бы вы прихорашиваться перед визитом кого-то другого? только в пределах разумного, кивнул я. Как сейчас? Ну нет. Даже мое отражение в зеркале надо мной издевается. А, вздохнул я, посмотрел в потолок и потер лицо обеими ладонями. Я и правда жду встречи с ней. Зачем? Что я хочу узнать у нее? Как она жила там? А мне не плевать? Почему мне не плевать на нее?» Я ведь еще вчера даже не вспоминал, что у меня сестра есть. Проклятие. Просто пойду туда и все тут. Бесит. Хватит прихорашиваться. Ты не на сватовстве. Бабушка, прекрати. Несколько слуг и свиты маркизы прибыли в гостиницу еще вчера, а сегодня с утра страдали над прической для Арии. Если бы ты так для того мальчика глазки красила, которого я советовала, то, может быть, уже бы и дети были бы, а? Я не выйду замуж, надулась Ария. покрутилась перед зеркалом, самым дорогим зеркалом в королевстве по ощущениям, и ответила Маркизе. Ненавижу мужчин. Ах, девочка. При ненависти так не возятся в гардеробной. Я как ты буду, старой и одинокой калошей?» — расхохоталась старушка. Хотя я понимаю тебя, улыбнулась она. Мой муж был немногим лучше твоего отца. День, когда он наконец сдох, стал для меня праздником. Но это не значит, что все мужчины плохие. Я вот, и, между прочим, мужчин до сих пор очень даже люблю, маркиза игриво улыбнулась. Знаю я, ухмыльнулась Ария. Твой последний фаворит даже к моим окнам хотел дорожку топтать. Поэтому его и выгнали, кивнула маркиза. Тебе правда так плохо? Я не знаю, серьезно сказала Ария сжала кулачки, аж пальцы хрустнули. Как остаюсь наедине с ним, становится очень страшно. Не могу с этим справиться. "Ох, девочка", покачала головой старушка. "Я очень боюсь встречи с братом", сказала Ария. "Но в то же время я так сильно этого жду". Девушка чуть ли не каждую ночь видела перед собой ту сцену, где она должна была выйти замуж, где ее бьют, где мир просто огнем горит. А потом появляется он, одиннадцатилетний мальчик, который, как она думала, такой же жалкий и брошенный миром, как и она сама. А затем, возможно, он сможет помочь мне, сказала она. Ладно, давай спускаться. Хозяйка гостиницы уже десять минут у дверей стоит. Ох, ладно. В гостинице, кроме общей столовой, где могли отобедать обычные постояльцы, была еще и особая зона для знатных гостей и закрытых встреч, таких как эта. Маркиза и леди Ария спустились вниз, усаживаясь за круглый стол. А спустя десять минут слуга объявил, что прибыл герцог Рохан. Обе гости встали из-за стола, встречая вошедшего молодого человека. По всем правилам этикета поклонились, а затем оценивающие посмотрели на хозяина города. "Здравствуйте, маркиза", поприветствовал герцог прибывшую аристократку, решив обратиться к ней первой, но затем тут же сказал: "Спасибо, что позаботились о моей старшей сестре. Видя, какой красавицей она выросла, я чувствую облегчение". Рохан сразу заметил ее. ослепительно красивая девушка. Высокая, почти как хозяйка этой гостиницы, но при этом несущая на себе не ауру варваров с пустоши, а по-настоящему аристократичный шарм. Она многому научилась у Маркизы, это очевидно. От той дурочки, которую он помнил, тут мало что осталось. Ария говорила, что вы были хорошим братом, улыбнулась маркиза. Кажется, это была правда когда она говорила, девушка рядом с ней застенчиво опустила взгляд, но тут же вернула его обратно. В те дни я был еще не так силен», — сказал Рохан. «Все, что я мог, это положиться на вас. Давайте присядем. Вам было одиннадцать, верно? Тут же ухватилась старая аристократка за сказанные слова. Сев за стол, она даже к еде не притронулась, так ей было интересно. Значит, Вы уже тогда наращивали свою силу. Двенадцать почти, поправил ее Рохан, а затем добавил. Но, кажется, я делал это всегда, ответил он на вопрос без тени сомнения. Он мог бы юлить, мог бы пытаться ввести в заблуждение, но просто решил, что это бессмысленно. Прятать когти можно, когда ты прикидываешься овцой, но если ты уже назвался драконом, прикидываться слабаком неразумно. Всегда, повторила Маркиза, пытаясь осознать глубину этих слов. Здравствуй, брат, заговорила Ария. Давно не виделись, улыбнулся тот. Когда ты кричала, что уедешь к бабушке, ты была очень счастливой. Кажется, это пошло на пользу. Та немного смутилась. Ты еще помнишь это? Она отвернула голову, вспоминая, как орала на него как идиотка, «Еще и языка высунула. Стыд-то какой. Вы знали, что так было всегда, заговорила маркиза, не желая терять нить предыдущего разговора. Вас ведь считали бессильным. Вы солгали отцу. Я не лгал ему, честно ответил Герцог. Мне сказали, что если во мне не пробудется сила или она будет слабая, то нужно взять веник и идти подметать замковый двор. Рохан слегка улыбнулся, вспоминая, как чуть не умер в свой первый день в новом мире. Но вот я пробудил силу, а затем пошёл подметать двор. Отец даже не стал проверять меня. Больше мы с ним не виделись. Рохан послал маркизе многозначительный взгляд. У меня не было причины развеивать это недоразумение, верно? Все, кто был рядом со мной, о моей силе знали. Ария снова слегка отвела взгляд. Она не была рядом. Рохан не верил ей. Она ничего не знала. Я видела твоего дворецкого» сказала Ария. Альфред, кажется, когда он начал служить тебе? Всегда служил, улыбнулся Сарохан. Он прибыл в поместье по моему приказу. Настоящий дворецкий, присланный из королевства. мертв». С ума сойти, задохнулась та. Помнишь ту женщину? внезапно сказал Рохан. Он знал, что именно смерть Тереки сильно повлияла на Арию. Скоро она станет моим министром образования. Альфред отлично ее обучил. Так ты спас ее!» вспыхнула Ария, даже на ноги вскочила. Как? Она же, то, что с ней сделал Теодор, было ужасно. После такого нельзя выжить. Есть свои способы, уклончиво ответил Рохан. Все, кто пропал из замка, были сосланы мной. Они переходили на мою сторону, а я заменял их новыми, еще более лояльными мне людьми. Ария просто в шоке смотрела на брата. А вот Маркиза напротив свой взгляд обострила, словно змея. Смотрела на мальчика семнадцати лет, как на какого-то монстра. С шести лет, значит, размышляла она. Как может ребенок, который даже осмысленно жить не начал, вот так спрятаться и взять все в свои руки? Если пять лет назад те события, что описывала ей Ария, правда, То уже тогда вся стража в замке герцога была на его стороне. И Теодор не заметил, как это вообще возможно. Его величество говорил, что Рохан захватил власть недавно, уловками и обманом казнив осалов отца. Это все чушь собачья. Рохан уже давно всю власть захватил. Он управляет герцогством не год и не два, он управляет им уже почти десятилетия, едва ли не самых пеленок. Не то, что король, даже герцог Теодор не смог распознать этого. Все в этом герцогстве строилось под дудку ребенка, Кем его можно считать, если не страшным чудовищем? То, что случилось сейчас, просто закономерный итог. Король узнал обостании только тогда, когда Рохан позволил, чтобы это случилось. Это все было частью его плана. И открыт он сейчас именно потому, что бояться ему нечего. Он просто уверен в себе. Он знает, зачем Маркиза и Ария здесь. Но то, что они что-то выведают, что-то расскажут, вообще ничего не решит и никак не изменит. Ха, выдохнула Маркиза. Я слишком стара, пожаловалась она. Мне сказали, что я должна сообщить королю, что тут происходит. Что мне ответить ему? Рохан рассмеялся. Аристократка спрашивает его, что ей сказать его величеству, интересуется, как ей ее работу выполнить. Хотите встать на мою сторону, улыбался он. Если маркиза задала такой вопрос, то уже рассчитала, чья сторона выгоднее. Старушка предельно четко для себя поняла. Время, когда этого ребенка возможно было остановить, Глава уже вышла. «Сорок вторая». Бабушка? Нечего думать, старушка воздух в грудь набрала. Старый монарх почти умер. Он был неплохим правителем, но его сыновья мне не нравятся. Если бы там был кто-то стоящий, я бы уже сосватала ему свою внучку. Бабушка, тихо ты, фыркнула маркиза, посмотрела прямо на меня. Будущее за молодыми, как говорят. Я не думаю, что два идиота смогут выиграть у твоего брата, девочка. Это очень лестно, улыбнулся я. Пусть вы и сын герцога Теодора, но буду говорить прямо: Рожденный вне брака, а значит, не будете приняты аристократией. Право на трон у вас практически нет. Если хотите, я могу познакомить вас с первой принцессой. Такой брак станет благословением королевства. Благословением королевства станет гражданская война, улыбнулся я. Как будто кто-то позволит мне жениться на ней. А что король скажет? Если я расскажу ему обо всем, что увидела, он будет в ярости, твердо ответила та. «Да и трон вам он просто так не отдаст, даже ради всего королевства. Передать свое место кому-то со стороны, при живых наследниках, будет для него неприемлемо. Тогда к чему разговор? Я склонил голову набок. Фуф, вздохнула та. Переволновалась, простите. Старушка сделала глубокий вдох и слегка поклонилась. Вам приказано прибыть в королевский город. Вы, как я думаю, ехать туда не намерены. Пока, да, я кивнул головой. Сейчас для меня это бессмысленно, да и опасно. Ничего хорошего я там не получу. Тогда что планируете предпринять? Думаю, просто ждать буду, задумался я. Слухи о моем герцогстве уже разлетелись. Поиз как золото, ко мне все равно караваны придут. Хочет король запретить это или же нет, теперь уже поздно меня ограничивать. Это верно, кивнула маркиза, а затем снова глаза прищурила. Так слухи о том, что у вас даже крестьяне свиней золотом кормят, тоже ваших рук дело. Это не совсем слухи. Я невинно пожал плечами. У нас правда такие товары, что любой торговец может в другом городе лупить любую наценку. Даже если пять ценс сверху накинет, все равно все продаст. Потрясающе, вздохнула та. Как жаль, что вы не мой сын. Торговцы ко мне будут идти вереницей. Если король захочет их ограничить, они тут же поднимут свой. Связанные с ними аристократы начнут гневно бурлить а в королевстве и так кризис власти я думаю рано или поздно принцы решат что тот кто первым сможет заполучить меня тот и сядет на трон по итогу и улыбнулась та буду ждать сказал я буду ждать пока король не умрет. думаю сразу как война между братьями обострится у меня появится много пространства чтобы добиться цели и ваша цель защита людей сказал я серьезно. Положил локти на стол, а подбородок упер в сжатые кулаки. Мне нужны люди. Все. Все, кто чувствует себя жалким и несчастным, все, кто будут гибнуть в гражданской войне, все, кто будут страдать и умирать от голода. Я хочу их, хочу их всех. Маркиза даже сперва не поверила, отдалилась назад, покачав головой в стороны. Вы правда? Очень необычный юноша, сказала она. Так и есть, улыбнулся я. Я не хочу садиться на трон королевства. Изменить герцогство я смог спустя десять лет подготовки. Я не смогу провернуть такое во всем королевстве. У меня нет ни времени, ни денег, ни доверия тех людей, чтобы провернуть подобное. Но у меня получится поглотить его, если правильно разыграть уже известные карты. Маркиза ничего не ответила, прикрыла глаза, кажется, погрузившись в раздумья. Поглотить королевство, повторила она едва слышно. Думаю, ей могло показаться, что мои амбиции будут выше самих небес. И это все правда. Все так и есть. Что думаешь? Отвлекшись от разговора с маркизой, я посмотрел на сестру. Ты не мог бы показать мне свой город, брат? Спросила она очень неровным голосом. Можно? я показал улыбку. Обожаю хвастаться. Неловкая ситуация исчезла после моих слов, а Ария начала легонько хихикать. Вид из окна той машины был чудесен, сказала она. Хочешь остаться здесь? Я так, незначай спросил. Если бабушка разрешит. А она ответила: Можно ли это считать за согласие? Знаешь, у меня в городе свобода людей главный приоритет. Я все же начал хвастаться. За лишение человека свободы можно и на виселицу попасть. То есть, если я арию силой домой потащу, вы меня вздернете?» Очнулась маркиза, подняв правую бровь. «Все верно, сказал я, показав добродушный оскал. Вот здорово, посмеялась та. А затем серьезно спросила: "А если отец замуж свою дочь отдает, кто он по новым законам? Если дочь не противится, то это ее воля", мгновенно ответил я. «Тут полиция ничего не сделает. Однако, если она воспротивится, будет искать помощи, то все силы герцогства будут направлены, чтобы помочь ей". "Хм", нахмурилась <связывая> женщина. "Вы возмутительны», — сказала она. Каждым словом, каждым решением, каждым своим действием идете против аристократии, против мира, против здравого смысла. Весь ваш город, как и вы, целиком создан, чтобы перечить всему, что знает эта старушка. Говорите так, как будто это плохо, в издевательской манере ответил я, все с той же улыбкой. Кто знает, сказала она, отвернув голову. Знает только, что если бы мой отец был таким же, как вы, я бы не стала такой, как сейчас. Только это аристократы рождаются, живут и умирают в рамках принятых норм и традиций. Редко когда кто-то может из этого круга вырваться. У меня нет детей, сказала маркиза. Сын был погиб на войне. Второй сын женился и какую-то хворь подцепил. Детей за собой не оставил. Дочка была, вышла замуж за твоего отца. До сих пор жалею, что позволила этот брак. Нужно было глаза выцарапать каждому, кто на нем настаивал. Через ее слова звучали и боль, и обида. Внучка осталась, Ария. Только она Хочешь забрать ее?» Разве она чья-то собственность? спросил я. Вы спасли ее, защитили, многому научили, я это прекрасно вижу. Но она не вещь и не принадлежит вам. Я не могу забрать ее. Я могу только спросить, чего ей на самом деле хочется. Вот и все». Старушка снова нахмурилась. Но ну, я, посмотрев на сестру, снова